Волчье логово готовит удар. Фюрер. С военной точки зрения решает то обстоятельство, что на Западе мы теперь переходим от бесплодных оборонительных действий к наступательным. Только наступление способно снова придать этой войне на Западе желательное нам направление. Оборона поставила бы нас за короткое время в безнадежное положение, Все зависело бы лишь от того, в какой мере противнику удастся наращивать силу воздействия его пребывающей техники. Причем наступление потребует не так уж много жертв в живой силе, как это себе представляют. По крайней мере, в будущем их потребуется меньше, чем ныне. Мнение, будто бы наступление при любых обстоятельствах сопровождается большими потерями, чем оборона, не соответствует действительности. Именно в оборонительных боях мы всегда проливали больше всего крови, несли больше всего потерь. Наступательные же бои в сущности всегда были для нас сравнительно благоприятными, если сопоставить потери противника и наших войск, включая и пленных. И в нынешнем наступлении уже вырисовывается аналогичная картина. Когда я представляю себе, сколько дивизий противник бросил в Ордены, сколько он потерял одними только пленными, а это ведь то же, что и убитыми, это ведь потери безвозвратные. Когда я добавляю к этому остальные потери его в живой силе, суммирую с потерями в технике и другом имуществе, когда я сравниваю все это с нашими потерями, то вывод становится несомненным. Даже короткое наступление, проведенное нами на этих днях, обеспечила сразу же немедленную разрядку напряженной обстановки по всему фронту. Мобилизация сил для этого наступления и для последующих ударов потребовала величайшей смелости, а эта смелость, с другой стороны, связана с огромным риском. Поэтому, если вы услышите, что на южном участке Восточного фронта в Венгрии дела не очень хороши, то вам должно быть ясно. «Мы, разумеется, не можем быть одинаково сильны повсюду. Мы потеряли очень много союзников, и вот в связи с изменой наших милых соратников нам, к сожалению, приходится постепенно отступать в пределы все более узкого кольца окружения. Но, несмотря на все это, оказалось возможным удержать в общем и целом фронт на востоке. Мы остановим продвижение противника и на южном крыле. Мы встанем стеной на его пути». Нам удалось, несмотря ни на что, создать много новых дивизий, обеспечить их оружием, восстановить боеспособность старых дивизий, в том числе и пополнить их вооружение, привести в порядок танковые дивизии, скопить горючее. Удалось также, что очень важно, восстановить боеспособность авиации. Наши самолеты новых моделей уже поступают на вооружение, и авиация может, наконец, и в дневное время атаковать тылы противника. И еще одно. Нам удалось найти столько артиллерий, летательных аппаратов, танков, а также пехотных дивизий, что оказалось возможным восстановить равновесие сил на Западе. Это уже само по себе чудо. Оно потребовало непрерывных усилий, многомесячного труда и постоянной настойчивости даже в мелочах. Я еще далеко не удовлетворен. Каждый день обязательно выявляются какие-то неполадки и недоделки. Не далее, как сегодня, я получил очередное послание. Необходимые фронту 210 миллиметровые минометы, за которыми я месяцами гоняюсь, как черт за грешной душой, видимо, еще не могут поступить в производство. Но я надеюсь, что мы их все же получим. Идет непрерывная борьба за вооружение и за людей – за технику и горючее, и еще черт знает за что. Конечно, такое положение не может быть вечным. Наше наступление должно определенно привести к успеху. Навести порядок здесь, на Западе, наступательными действиями, такова наша абсолютная цель. Эту цель мы должны преследовать фанатически. Конечно, в тайне кто-нибудь со мной, наверное, не согласен. Некоторые думают, да-да, все правильно, только выгорит ли это дело. Милостивые государи, в 1939 году тоже были такие настроения. Тогда мне заявляли и на бумаге, и в устной форме: Этого делать нельзя, это невозможно. Еще и зимой 1940 года мне говорили: Этого делать нельзя, почему бы нам не остаться на рубеже западного вала? Мы, мол, соорудили западный вал так пусть же противник на нас нападает, а мы потом, может быть, нанесем ответный удар. Пусть он только сначала нападет сам, а затем уж, возможно, будем наступать и мы. У нас, мол, отличный оборонительный рубеж, так зачем же рисковать? Теперь скажите, что бы с нами было, если бы мы тогда не нанесли удар? Вот и сейчас положение аналогичное. Соотношение сил нынче не хуже, чем в 1939 или 1940 году. Наоборот, если нам удастся двумя ударами уничтожить американские группировки, то это будет означать изменение соотношения сил однозначно и абсолютно в нашу пользу. При этом я учитываю, что немецкий солдат знает, за что борется. В дни нашего наступления с облегчением вздохнул весь немецкий народ. Нельзя допустить того, чтобы вздох облегчения сменился новой литаргией. Впрочем, не литаргией, это неверно. Скорее следует сказать унынием. Народ вздохнул. Уже сама мысль о том, что мы можем вести наступление, вдохнула в народ счастливое сознание силы. У нас еще будут успехи. Наше теперешнее положение – ничем не хуже положение русских в 1941-1942 годах, когда они на фронте большой протяженности начали медленно оттеснять назад наши перешедшие к обороне войска. Итак, когда мы продолжим наступление, когда выявятся первые крупные успехи, когда немецкий народ их увидит, то можете быть уверены, что народ принесет все жертвы, на которые вообще способен человек. Каждое наше воззвание будет доходить до самого сердца народа. Нации они перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа или какое-то другое мероприятие, будь то призыв новых людей в армию или что-то еще. Молодежь с восторгом пойдет нам навстречу, но и весь остальной немецкий народ – будет реагировать на наши призывы в абсолютно положительном смысле. Поэтому я хотел бы в заключение призвать вас к тому, чтобы вы со всей страстностью, всей энергией, всей своей силой взялись за предстоящую операцию. Она одна из тех, которые имеют решающее значение. Ее успех автоматически приведет к успеху следующего удара а успех следующей, второй операции, автоматически повлечет за собой ликвидацию всякой угрозы левому флангу нашей наступающей группировки. В случае успеха мы по существу полностью взломаем на Западе добрую половину фронта противника, а потом посмотрим, я думаю, что противник не сможет оказать длительного сопротивления тем 45 немецким дивизиям, которые к тому времени смогут принять участие в наступлении. Тогда мы еще поспорим с судьбой. За то, что нам удалось назначить начало операции на новогоднюю ночь, я особенно благодарен всем штабам, участвовавшим в ее разработке. Они проделали огромную подготовительную работу и взяли на себя великую смелость нести за нее ответственность. В том, что это оказалось возможным, я вижу хорошее предзнаменование. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. А для противника новогодняя ночь — неприятный сюрприз, потому что он празднует не Рождество, а Новый год. Для нас же не может быть лучшего начала Нового года, чем нанести еще один удар. И если в первый день Нового года в Германию придет известие, что началось новое немецкое наступление на другом участке фронта и что это наступление обязательно поведет к успеху, то немецкий народ заключит, что все неудачи кончились вместе с прошедшим годом, а Новый год начался счастливо. Фон Румштедт, мой фюрер, От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что и командование, и войска сделают все, решительно все, чтобы обеспечить успех этого наступления.